Глава двадцатая «Фералденской башне было лучше», — пропромотала Шейла. Вин фыркнула. «Как ты можешь такое говорить?» — шепотом отозвалась она. «В башне Фералденского круга ты была один-единственный раз. И тогда там шагу нельзя было ступить, чтобы не наткнуться на скверну всех мастей или на одержимого». «Ей это пошло только на пользу». «Да утихните вы», — прошипела Евангелина. Идти, не понимая шума в компании голема, было трудно и без этой легкомысленной болтовни. Как вину ухитрилась отыскать Шейлу, Евангелина даже представить не могла. Побывав в Монсимаре, женщина-голем двинулась след за ними в столицу. Да там, как видно, и осталось наводя ужас на местных голубей. Скрытное передвижение явно не было ее коньком. Однако Евангелина подозревала, что в деле, которое им предстоит, Шейла окажется незаменимой. До сих пор все шло гладко. Они проникли в башню через старинный участок катакомб. То, что сточные туннели когда-то соединялись с белым шпилем, уже давно выветрилось из людской памяти. Евангелина уж точно об этом понятия не имела. обвершавшие развалины в самой глубокой части ямы уже много столетий не посещала ни одна живая душа. Тем не менее, этот путь в башню оказался не таким уж и легким. Сперва им пришлось чуть ли не с головой погрузиться в вонючую воду а потом вскарабкаться до середины каменной стены, которая по глубокому убеждению Евангелины каждую минуту могла обрушиться и похоронить их под собой. Однако стена устояла. Она выдержала даже тяжесть голема. И очень скоро они очутились внутри башни. Коул, знавший яму как свои пять пальцев, безошибочно вел их непроглядной тьме. Там было так много поворотов и развилок, Столько раз переграждали путь обрушенные ходы и остатки древних укреплений, что без Коула они бы ни почем не отыскали здесь дорогу. Добравшись, наконец, до темницы, они убедились, что Коул говорил сущую правду. Здесь было полно храмовников. По меньшей мере, два десятка их теснилось к Ордегардии. Еще больше слонялось снаружи. Должно быть, в темницах сейчас содержалась добрая половина магов белого шпиля. Если не все до единого то и, гляди, лорду-искателю придется вновь открыть камеру нижнего яруса темниц. Где без труда поместилось бы вдвое больше узников. Конечно, можно было ворваться в темницу с боем. Мысль о том, что снова придется сражаться с недавними товарищами, Евангелину не радовала. Но глупо было верить, что она сможет пройти свой путь до конца, не пролив ничьей крови. Да и дело было вовсе не в самих храмовниках. «Стоит лишь одному из них случайно дёрнуть не за тот рычаг, и он приведёт в действие хитроумную систему ловушек, установленную на входе. И тогда уж никто не сможет ни войти в темницу, ни выйти оттуда». Сложность заключалась именно в этом. «Я тревожусь за Риса», – прошептала Вин, нервно покусывая губы. «Лучше б мы пошли с Коулом или Лилианой. Рис ранен, кто исцелит его?» «Всё будет хорошо». Заверила ее Евангелина. «Нам надо выполнить свою часть плана». Крадучись, зашли они по длинной лестнице, которая вела на главный ярус башни. Белый посох в руке не светился. Так что идти приходилось крайне осторожно. Даже в столь позднее время на лестнице мог оказаться кто-то из храмовников. Стоит лишь наткнуться на него, и все их усилия пойдут прахом. Им повезло. На лестнице не нашлось ни души. И в самой башне тоже царила мертвая тишина. Обычно ночные дежурства проходили либо у входа в парадный зал, либо в общем зале магов. Хотя сегодня Евангелина ожидала увидеть усиленные посты у каждой лестницы и у каждой двери. И сейчас была только рада, что ошибалась. «Тоже мне охрана!», – фыркнула женщина голем. – Похоже, они не ожидают нападения изнутри башни. – С чего бы это? Как раз его и нужно бы опасаться. Магов держатся заперти. Башня чересчур велика, чтобы храмовники могли быть сразу во всех ее уголках. Впрочем, если мы задержимся здесь надолго, то неизбежно столкнемся с дозорными. С этими словами Евангелина указала вперед. И небольшой отряд медленно со всеми предосторожностями двинулся вверх по центральной лестнице. Несколько ярусов они миновали без происшествий. Но когда приблизились к жилым ярусам магов, Сверху стали слышны приглушённые голоса. Выглянув из-за перил, Евангелина убедилась в правоте своих подозрений. В общем зале располагался целый отряд хромовников. Нельзя сказать, чтобы они усердно несли боевое дежурство. Несколько хромовников, усевшись кружок под единственной светлампой, играли в карты. Другие перешёптывались о чём-то или клевали носом в углу. Ни одного мага видно не было. Если лорд-искатель увидит такое разгильдяйство, храмовникам не поздоровится. Но это как раз несущественно. Возможно, что они не сумеют незаметно пройти дальше по лестнице. Вен не могла бы? Конечно. Старая чародейка простерла перед собой руку и сосредоточилась. Слабое свечение соткалось над ее ладонью. Становясь все ярче и ярче, покуда Евангелину не охватило беспокойства. Затем Вин открыла глаза. «Ссссс! Вспокойся!» Шепнула она сияющему шарику, который парил над ней. И тот послушно умерил свечение. «Ты понимаешь, о чем я тебя прошу?» Шарик запрыгал, что можно было счесть подтверждением, и взлетел выше. И разделился на десяток совсем крохотных сфер, светившихся так слабо, что они едва были различимы в темноте. Стайка этих крох рассыпалась и полетела к хромовникам. «Что они собираются сделать?» – нервно прошептала Евангелина. «Сейчас увидишь». Крошечные шары проплыли над головами храмовников, которые даже не потрудились глянуть вверх. К счастью, если не сказать больше. Но с другой стороны, чего ради им задирать головы. Затем стайка разделилась. Каждый шарик полетел к выбранной им двери и проскользнул в щель над порогом. Евангелина, Вин и Шейла затаились на лестнице, нетерпеливо ожидая продолжения. С каждой секундой становилось все вероятнее, что на ступенях или в зале появится кто-то еще, и это неимоверно осложнит их положение. Никому из них не хотелось ввязываться в безнадежный бой. Во всяком случае, не здесь, и ни сейчас. Затем, в тот самый миг, когда один из храмовников с победным криком бросил карты, Из-за дверей донеслись один за другим громкие хлопки, похожие на небольшие взрывы. Отклик на это событие последовал незамедлительно. Хромовники поскакивали с мест, заметались, хватаясь за мечи. Сразу несколько человек бросились к дверям. Распахнули их настежь, и из пален донеслись испуганные крики магов. Этого было достаточным и крики в купе со всеобщим замешательством должны были надёжно прикрыть продвижение по лестнице. Оставалось лишь надеяться, что шум привлечёт сюда хромовников с нижних ярусов, а не с верхних. «Надеюсь, из-за этого происшествия никто не пострадает», – прошептала Евангелина, пока они спешно удалялись от общего зала. «В этих спальнях живут в основном ученики, а при нынешнем накале страстей я тоже на это надеюсь», – отозвалась вина Больше обсуждать было нечего. Они поднялись на верхние ярусы башни, где обычно размещали офицеров. Здесь располагались и покои Евангелины. Или бывшие покои, если лорд-искатель уже передал их новому хозяину. Быть может, ее прежнюю спальню занял торжествующий Арна. В глубине души Евангелина отчаянно хотела заглянуть туда. В спальне осталась единственная вещь, которая была ей дорога. Отцовская книга. «Нет», — сказала себе Евангелина, — «это слишком рискованно. Книга — просто память о прежней жизни, которая теперь далеко позади. Здесь было тихо, как в могиле». И лишь изредка одинокая светлампа освещала их путь. Отзвуки шагов казались ударами грома. Евангелина не на шутку опасалась, что кто-нибудь их наверняка услышит. На лестничной площадке они повернули за угол, и одинокая фигура прекратила им путь. Вин от неожиданности вскрикнула. Шейла, сжав кулаки, ринулась, было в бой. Но Евангелина остановила ее. Перед ними стояла эльфийка в серой мантии со знаком священного солнца на лбу. Усмиренная. Она замерла в темноте лесничной площадки, но на лице ее не отражалось ни тени страха. Одно лишь спокойное любопытство при встрече с неожиданным. Напряженное противостояние длилось пару секунд никто не шелохнулся ты знаешь кто я такая спросила евангелина знаю рыцарь капитан ответила усмиренная лорд искати ламберт объявил тебя врагом круга и ты поднимешь тревогу эльфийка поколебалась вы собираетесь причинить кому-либо вред только если на нас нападут первыми усмиренная медленно кивнула словно признавая такой ответ приемлемым «Лорд Искатель был срочно вызван в Великий Собор и отбыл туда с большим отрядом храмовников. Он объявил, что скоро вернется. чтобы вы не задумали, советую поторопиться». Евангелина и Вин переглянулись. Похоже, Лилиане все-таки удалось уговорить Верховную Жрицу им помочь. Вот и объяснение, почему в башне так малолюдно. «Почему ты нам это рассказала?» – спросила Евангелина. Я никогда не слышала, чтобы усмиренный сделал что-то помимо приказанного. Женщина заинтересованно склонила голову к плечу, как будто ответ был очевиден. Послушание целесообразно. Толковать его, как отсутствие свободной воли, было бы ошибкой. Она повернулась, чтобы уйти, но затем остановилась. Удачи, рыцарь-капитан. С этими словами Усмирённая двинулась прочь и скрылась в темноте. То есть как? Непонимающе пробормотала Шейла. «Мы просто позволим ему уйти?» Вин кивнула. Лицо ей было почти печальным. «Да», — подтвердила она. Евангелина не могла с ней не согласиться. В конце концов, у них не было причин трогать эту женщину. И тем не менее, разговор поверг ее в изумление. Было ли поведение эльфийки равнозначному безмолвному одобрению? Признаку того, что даже усмиренные находят действия ордена предусудительными? Евангелину всегда занимала как поступили бы усмиренные, если бы холодный, подчиненный логике разум нашел причины взбунтоваться, на что был бы похож этот мятеж. Но медлитим было некогда. Евангелина, теперь уже прибавив шагу, повела Шейлу и Вин наверх по последнему лестничному пролету. Этот путь надежно запечатлелся в ее памяти. Не так давно, причем с той же целью она поднималась здесь вместе с первым чародеем Эдмондом. Они поднялись на самый верх башни, к залу с массивной дверью, за которой находилось хранилище Филактерии. Все здесь осталось таким, как помнила Евангелина. И возле двери стоял, как и прежде, только один часовой. Правда, на сей раз в руке у него был меч. Он неровно стискивал рукоять и под градом катился по его лицу. Он видел перед собой не только храмовника, но и архимага, чей посох еще лучился энергией. И «Из Полинского голема, чья каменная плоть была усажена кристаллами». «Стой, кто идет?» Дрожащим голосом выкрикнул часовой. Евангелина узнала его. имени она не помнила. Но этот хромовник был совсем молод. Он вступил в орден едва ли не год назад, и пока еще был полон идеалов и наивных мечтаний. Как бы ни было, ему страшно. И он не сдвинется с места. И был готов защищать свой пост. «Ты знаешь, кто я такая?» Ответила Евангелина, обнажая меч. Когда она вошла в зал, храмовник опасливо поежился, поглядывая то на Шейлу, то на Вин. Меча он не опустил ни на дюйма. Хотя, судя по тому, как гулял в его руках клинок, мечник из него был неважный. Евангелина могла без труда разоружить его. Даже проткнуть мечом, если бы захотела. «Рыцарь-капитан!» – сказал он. «Тебе нельзя здесь находиться!» «Тем не менее, я здесь!» Этот ответ не пришелся ему по вкусу. Молодой храмовник попятился и отступал, покуда не ударился спиной о дверь хранилища. От неожиданности он вздрогнул, и на миг Евангелине показалось, что сейчас он бросится на пришельцев. Однако юноша сумел удержать себя в руках. «Слушай меня внимательно», – проговорила она. Меч в ее руке был направлен на храмовника и перемещался вслед за каждым его движением. «Ты не умрешь». Ты покинешь свой пост, сбежишь по лестнице вниз и расскажешь храмовникам, где мы. Сделай это быстро и как можно громче. Молодой храмовник нервно облизал губы. Но! Твой долг – поднять тревогу, а не сражаться с превосходящими силами противника. Тот сделал шаг Евангелине, осторожно, как бы проверяя ее слова. Меч в его руке дрожал пуще прежнего. Евангелина посторонилась, освобождая ему дорогу. Ободренный этим, храмовник сделал еще два шага к шее Левин и развернул меч, направив острие на них. Видно было, что он едва сдерживается, чтобы не удариться в панику. Вин ответила невозмутимым взглядом. Потоки маги, обивавшие ее посох, угасли, и она тоже отступила в сторону. Женщина-голем не спешила последовать ее примеру. Она смирила молодого храмовника неприязненным взглядом горящих глаз. И лишь потом с видимой неохотой отошла. Путь к лестнице был открыт. хромовник вступал медленно, то и дело останавливаясь и с каждым новым шагом набираясь уверенности, что его дурачат. Ничего не произошло. Дойдя до дверного проема, он вдруг сорвался с места и опрометью бросился вниз по ступеням, вопя так громко, что эхо его криков заметалось в лестничном колодце. Евангелина прислушалась и вздохнула. «Вот и все», — подумала она. «Скоро начнется». «Приступим к делу». Бросила Вин. Быстрым шагом она подошла к пластине по дальнюю сторону двери и прижала к ней ладонь. То же самое проделала Евангелина с другой стороны. Ключ ко входу в хранилище Филактерии. Хромовник и маг, действующие заодно. Евангелина могла лишь надеяться, что лорд-искатель не сумел изменить это правило. «Не сумел». Евангелина и Вин одновременно направили в пластины потоки силы. Красный свет покорно поголубел, и дверь хранилища дрогнула. Громко заверделись шестеренки, металлические круги на двери начали расходиться в стороны, накладываясь друг на друга. Далеко внизу у самого подножья лестницы раздались первые крики. «Лучше бы оно его убило», – пробурчала Шейла. Евангелина ничего не ответила. Едва обнажилась дверная ручка, она подбежала и налегла на нее. Массивная дверь распахнулась с прерывистым стоном. За ней открылось хранилище филактерии, нисколько не изменившиеся с тех пор, как Евангелина видела его в последний раз. Огромные сверкающие колонны, протянувшиеся до самого свода. И на каждой сотне аломерцающих сосудов. Филактерии с кровью всех магов Белого Шпиля и многих других. Их зловещая энергия пульсировала в зале, как живая. И по спине Евангелины пробежал холодок. Они вошли в зал, на миг позабыв о суматохе, которая нарастала внизу. Вин зачарованный широко раскрытыми глазами, взирала на колонны. Быть может, она прежде никогда не бывала в хранилище Филактерии. Трудно было понять, какие чувства пробуждает в ней это зрелище. То ли восторг, то ли омерзение. Евангелина подошла к могучей центральной колонне. «Кажется, я помню, где должна быть филактерия Ариса. Будем надеяться, что усмиренные вернули ее на… погоди». Вин пристально разглядывала соседнюю колонну. Протянув руку, она провела пальцами по стеклянным сосудам, и лицо ее посуровило. В глазах вспыхнула ярость, беспощадный гнев, набиравший силу с каждым мгновением. «Вин, нам нельзя мешкать. Даже если мы найдем филактерию риса, здесь есть еще филактерии первых чародеев. Что проку освобождать их, если их смогут выследить?» Евангелине стало не по себе. «Что ты предлагаешь?» Вин перевела взгляд на Шейлу. «Разбей», — сказала она. «Разнеси все в дребезги». Евангелина могла поклясться, что женщина голем улыбнулась. И готовностью двинулась к центральной колонии. На долю секунды Евангелина задумалась, не следует ли вмешаться. Уничтожить филактерии – это же немыслимо. Или все-таки нет. Ей всегда казалось сомнительным, что храмовники пользуются магией крови просто потому, что это удобно. Да и какой смысл теперь идти на попятную? Она сделала выбор. Все они сделали выбор. Евангелина смотрела, как Шейла подходит к колонне. Женщина-голем коротко глянула вверх, затем сцепила руки и словно гигантским молотом с размаху с чудовищной силой ударила по ней. Оглушительно зазвенело разбитое стекло. Колонна содрогнулась сверху донизу, и целые ряды филактерий сверкающим дождем обрушились на пол. Шейла вновь ударила Эннесейрос, колонна покачнулась. Сотрясение от удара отозвалось во всём теле Евангелины. Металлическая лестница, которая обивала махину, внезапно отошла от креплений. Сложилась почти вдвое и рухнула на пол, она едва не угодила в голема, и вместе падения поднялось облако мелких обломков и пыли. Взревев, что было силы, женщина-голем нанесла третий удар, и колонна выдержала. Она медленно зашаталась, осыпая на шейлу оставшиеся филактерии. А потом резко завалилась на бок. С громоподобным стоном падающая колонна ударилась о соседнюю. И та тоже рухнула. впадение падение она зацепила еще одну, и так продолжалось до тех пор, пока не обрушились все, кое-где прихватив с собой куски свода. Вин и Евангелина попятились в зал, прикрывая глаза от тучи пыли, которая хлынула, клубясь из хранилища. Казалось, что вот-вот обрушится вся башня. Евангелина была ошарашена, размах разрушения был поистине впечатляющим. Когда неимоверный грохот начал стихать, они заглянули туда, где совсем недавно располагалось хранилище Филактерии. В темноте за клубами пыли мало что можно было разглядеть. Казалось невозможным, чтобы хоть что-то осталось здесь нетронутым, и чтобы женщина голем уцелела в этой катастрофе. И тем не менее, с глубины разоренного хранилища к ним приближалась знакомая исполинская фигура, громко хрустевшая разбитым стеклом. Шейла вынырнула из облака пыли, с ног до головы осыпанная искрящимися осколками стекла, и широко ухмыльнулась. «Это было на удивление приятно» сообщила она. Снизу по лестнице к ним приближался топот ног, сопровождавшийся громкими криками. Сюда бежали люди. И их было много. Евангелина стиснула зубы, готовясь к бою. Сейчас прольется кровь. У колы затекли ноги. Он затаился в мраке, не вдалеке от входа в темнице, и наблюдал за происходящим. Будь он один, ему бы и вовсе не пришлось бы прятаться. Но сейчас у него была спутница Женщина с коротко стриженными рыжими волосами, которую старуха назвала сестрой Лилианой. Слово «сестра» по всей вероятности должно было означать «священница», но если так, то на священницу она ничуть не походила. Медная кольчуга, сапоги из черной кожи, почти доходившие до бедер. За спиной из изукрашенный лук. Коул никогда не видел лука с такой богатой отделкой. Судя по ее виду, в драке она чувствовала себя как рыба воде Разве бывают такие священницы? а Об этом Коул понятия не имел. С той минуты, как Евангелина и все остальные ушли, Коул и сестра не обменялись ни единым словом. Она сидела рядом на корточках, не сводя напряженного взгляда с храмовников. Коулу очень хотелось расспросить ее, откуда она знает Вин? Знакома ли с Рисом? Он смутно помнил, что видел сестру рядом с женщиной высокой шапки. В святом месте, где все пропахло благовониями. Правда, тогда она выглядела совсем иначе. Но разве это важно? Коул здесь не за тем, чтобы спрашивать, а для спасения Риса. Тогда в камере Рис был совсем бледен и едва подавал признаки жизни. Его ранили в живот, и рана выглядела просто ужасно. Коул ничего не смыслил ни в снадобьях, ни в целительных заклинаниях. А то бы пренепременно попытался ему помочь. «Если пока он торчит здесь, рис умрёт...» Прошла, казалось, целая вечность, пока не случилось то, чего они ждали. Сперва откуда-то сверху донёсся звук, похожий на раскат грома. Такой далёкий, что Кол не был уверен, что ему не почудилось. Затем громыхания усилились, и по потолку пробежала дрожь. Комья с лежавшейся пыли посыпались на пол, и хромовники тотчас полошились. Они разом повскакивали, выхватив мечи. И принялись кричать друг на друга. Прежде чем они успели что-то предпринять, внизу по лестнице сбежал еще один хромовник. Он несся так, что едва не упал. «На нас напали!» Пронзительно закричал он. «Напали? Кто? Где лорд-искатель? Не знаю!» Хромовники растерялись, и тут с высоты снова донесся грохот. Только на сей раз это был взрыв. Он вывел храмовников из оцепенения. Один из них принял команду на себя. Приказав троим храмовникам остаться в темницах, он собрал прочих, и они, сломя голову, помчались к лестнице. Топот их удалялся, постепенно стихая, и тогда сестра наконец шевельнулась. Она сняла со спины лук, наложила стрелу, но спускать тетиву не спешила. Лицо у нее было недовольное. «Плохо», – пробормотала она. Они оставили троих. Я надеялась, что их будет меньше. Разве трое это много? Дело не в этом. Хватит и одного, чтобы привести в действие ловушки. А быстро прикончить всех троих будет сложно. Чуть заметно усмехнувшись, она подняла лук. И аккуратно прицелившись, натянула тетиву. Коул положил руку ей на плечо. «Я сам этим займусь», — сказал он. Сестра глянула на него с любопытством, но возражать не стала. Коул встал. Никогда прежде он не поднимал руку на храмовника, но эти люди мешали ему спасти рисом, а Евангелина предупреждала, что времени у них немного. Сжимая кинжал, Коул, крадучись, устремился по коридору к кардигарде. Он добрался до первого храмовника немолодого солдата, который стоял неподалеку от входа. У него было загорелое, обветренное лицо. Густые черные усы, сбрызнутые сединой. Глядя сквозь Коула, хромовник беспокойно уставился на лестницу. При каждом отзвуке боя он сдрагивал. Проворчал он. Хромовница с квадратной челюстью в шлеме, который почти скрывал ее лицо, с отвращением помотала головой. «Вот глупцы!» – вздохнула она. «На сей раз лорд Искателям этого не спустит. Могли бы уже понять, что дело безнадежное». Пожилой хромовник лишь проборчал что-то невразумительное. Коул неотрывно смотрел ему в глаза, стоя так близко, что явственно ощущал гнилой запах изо рта. Сосредоточившись, он коснулся затаившейся внутри него тьмы и стиснул зубы, преодолевая страх, который нахлынул с этим прикосновением. «Я не позволю, чтобы ты меня поглотила», – подумал он. «Рис мой единственный друг во всем мире. И я сделаю все, чтобы его спасти. всё Коул поднял кинжал и осторожно приставил зазубренное острее к шею хромовника. Слегка надавил, и на коже проступила капелька крови. Но хромовник даже не шелохнулся. Он упорно смотрел на лестницу. Ты не видишь меня? Коул погрузил кинжал в шею. И на нагрудник хлынула ярко алая кровь. Глаза хромовника округлились, и он безучно охнул, хватаясь за горло. Кровь потекла быстрее, пятная его тунику и капая на пол. Поднеся к лицу перчатку, хромовник недоуменно уставился на нее. Затем в горле у него булькнуло, и он упал на одно колено. «Ты не заметишь того, что я сделаю». Коул отошел от пожилого хромовника и двинулся к женщине. Он ощущал пелену, которая по его воле заволокла ее глаза. Женщина сопротивлялась ей, сама того не сознавая. Виски Коула пронзила мучительная боль. – Ты меня не остановишь. Он приставил острее кинжала к ямке у горла женщины и всем весом налег на рукоять. Лезвие вошло в глубоко. Женщина чуть слышно застонала, изо рта ее брызнула струйка крови. И однако она стояла как вкопанная, не в силах вынырнуть из чёрных вод забытья, которые накрыли её с головой. «Никто из вас меня не остановит». Пол, выдернув кинжал, смотрел, как женщина, зашатавшись, тяжело привалилась к стене. Меч выскользнул из её рук и со стуком упал на пол. Она безуспешно пыталась зажать руками рану, из которой струёй била кровь. Затем она обернулась к последнему храмовнику протянула к нему дрожащую руку, силясь выкрикнуть предостережение. Но с губ ее сорвался только сдавленный всклип. «Если Рейц мертв, я убью всех вас. Всех до единого клянусь!» Последний храмовник был совсем молод. Волосы у него были светлые, спутанные и длинные. И чем-то напоминал Коулу его самого. Молодой храмовник наморщил лоб, словно чуял неладное но не мог понять, что именно. Коул напрягся, стараясь сохранить сосредоточенность. Но она слабела, развеивалась, как дым. Сердце так неистово колотилось в груди, что он ничего не слышал, кроме этих гулких ударов. Убитая женщина, наконец, сползла на зим. И глухой стук ее падения привлек внимание молодого хромовника Он резко обернулся, вскрикнул от изумления и увидел Коула. «Нет!» Закричал он, скинув меч для удара. Коул прыгнул к нему и полоснул кинжалом по горлу. Хромовник зашатался, и кол без труда увернулся от его неуклюжего выпада. Тот вновь попытался занести клинок, но из раны уже струей била кровь. Силы его иссякли. Меч закачался и выскользнул из ослабевших пальцев. Хромовник упал на колени, не сводя с Коула безмерно удивленных глаз. А затем повалился замертво. Коул шумно выдохнул и попятился прочь от убитого. Привалился к стене, еле сдерживая приступ рвоты. Тёмная сила теперь заполняла его целиком, пропитав словно тошнотворной смазкой все поры его существа. Дрожа всем телом и чувствуя, как под градом катится по лбу, Коул закрыл глаза. Оттолкнуть её, отторгнуть от себя, загнать в логово. Вся его воля до последней капли ушла на то, чтобы восстановить власть над собой. Когда он, едва держась на ослабевших ногах, выпрямился, в Кардегарди уже входила сестра. Лук она по-прежнему держала в руках. Она заметила убитых храмовников. Однако все ее внимание было приковано Коулу. И в глазах ее была настороженность. Даже страх. Сестра боялась его. «Какие занятные штуки ты проделываешь?» Осторожно проговорила она. «Ничего, ты это забудешь». Сестра, похоже, ему не поверила. Коула это не волновало. Он вытер кинжал плащом одного из убитых. Шум и вопли наверху лестницы приблизились. Сестра сорвала со стены свет лампу схватила связку ключей, висевшую на поясе пожилого храмовника, и они выбежали в коридор по обе стороны которого тянулись двери камер. Из-за многих доносились приглушенные крики. Там были люди. Масса людей. Коул не мог припомнить, чтобы в темницах держали столько народу. И здесь, и на нижних ярусах. И все они кричали. Звали на помощь. «Я должен найти риса», – нервно проговорил он. «Найдем». Сестра подбежала к ближайшей камере и отперла двери. Они увидели невысокую женщину с уродливым кровоподтеком в половину лица. Она враждебно смотрела на них, завившись в угол точно загнанный зверь, который вот-вот прыгнет на врага. кол вдруг сообразил, что знает эту женщину. Это была рыжая, Адриан, та, что все время спорила. «Что вам от меня нужно?» – резко спросила она. Сестра усмехнулась. «Хорошо же ты встречаешь своих спасителей». Глаза Рыжий подозрительно сузились. «Спасителей?» «Если, конечно, ты не предпочитаешь остаться в камере». Рыжий хватило секунды, чтобы сообразить, что происходит. Она встала и вытянула скованные руки. «Тогда поскорее снимите с меня кандалы!» – потребовала она. «Надо разыскать верховную чародейку. Если кто и должен спастись, так это она!» Сестра кивнула и, сдернув со связки ключ, протянула его к оволу. «Выпусти остальных и побыстрее». «Я должен найти риса!» – повторил он. «Мы должны освободить всех!» С этими словами набросилась Кадрин и отомкнула ковы. Коул выбежал в коридор. Крики стали громче. В голосах узников волной нарастал страх. И Коул позволил ему захлестнуть себя с головой. Закрыв глаза, он мысленно потянулся к рису и сразу почуял его. Рис жив. Он где-то совсем близко. Ослабевший, почти без сознания, но все же живой. Коул не опоздал. Пусть сестра помогает остальным узникам. Он пришел сюда не ради них. «Не умирай!» Мысленно возвал он. «Я пришел за тобой, как и обещал. Я не дам тебе умереть!»